Глава четырнадцатая. Кабанов. Награды. Наше появление вызвало в городе всю общую радость. Глубинная Франция была почти равнодушной к идущей, которой год подряд войне, но в портах дело обстояло иначе. Война была рядом в виде постоянных снаряжающих вокруг до да уколов британских и голландских кораблей, попыток бомбардировок, морских стычек, хищной торговли. А захочешь, не забудешь. Конечно, встреча не напоминала те, которые ждали нас в порт ДП. Там бы давно распахнули двери все кабаки, а их владельцы давно потирали руки, дзная, что скоро почти вся заработанная потом и кровью добыча перетечет в их старовенные карманы. Откладывать деньги на черный день, с где большинство флибустьеров, было не принято. Спускалось все, кроме оружия. Последние холили или лелеяли как единственное средство пропитания, в этом были очень похожи на казаков. Здесь дела обстояли чуть иначе. Местные моряки были людьми семейными, и потому часть средств отбирали благоверные супруги. Да и сами к денег выходило намного меньше. Капер лицо частное, однако как бы состоящее на службе, только не совсем, а по договору за определённый процент. Да и то в начале требовалось продать добычу на аукционе. Дело не скорое. Победа остается победой. Ушел в море один корабль, вернулось четыре. На фоне бездействия основных сил флота это по неволье впечатляло. В начале войны эскадры просто не выпускались в море, тонули под грузом разнообразных противоречивых распоряжений. Потом последовал краткий период активности, неприницей перевеса ни одной из сторон, и вот теперь тянулось затишье. Я стоял на Кортердыке и думал, что подобная история будет повторяться не раз и не два, по крайней мере, в моей стране. Крупные корабли будут вольержа на впустую прогуливаться по морю, перезастынут в базах, а тяжесть войны припадёт лёгким силам. В японскую и мировую это будут миноносцы, в отечественную катера и подводные лодки. Балтийский флот сорок второго года не выпустил за пределы Кронштадта даже за худалово и Сминса. Соуна последние создаются исключительно для мирных манёвров. Для меня возвращение было отчасти печалью. Пусть я никогда не мечтал о морской карьере, пусть сам же старательно убеждал своих ребят в необходимости как можно скорее завязать с нашим невольным промыслом. Я не могу терять их одного за другим. Однако человек привыкает ко всему. Мне по неволе стало грустно, что это последний поход нашей славной команды. Дальше пути расходятся. каждый выбирает по себе: женщина, религия, дорогу. Дорога ещё какое-то время будет одна. В Россию хотят все, просто потому, что во Франции делать нам нечего. Здесь никаких перспектив. Кое-как устроиться можно. Но что значит кое-как? В народе и сейчас бурная эпоха, когда каждый в состоянии сделать карьеру. Да и слово какое: родина. Будем путешествовать тут, мы наверняка будем вместе. Однако пути наши расходятся уже сейчас. Это неизбежно. Да только всегда не весело. В последние годы мы как бы стали одним целым. Столько всего пережито. Сразу добавилась дурная новость. В колпете встречающих я увидел Петровича. Грустный вид нашего эсклапа говорил сам за себя. Все стало ясно, и хотя я еще на что-то надеялся, надежда была отчетная. Жерва скончался. Ничего удивительного в эпоху, когда потери от болезней в любой армии намного превышали число убитых. И все-таки, даже глупо как-то. Старый моряк был честным человеком. Он здорово помог мне после злосчастной дуэли, да и теперь, как выяснилось, действовал из лучших побуждений. А я даже не смог проводить его в последний путь. Мир прав ко твоему капитану. Но новости часто ходят дуплет. В Шербур вновь приехал к Гончартре и отдать долг одному из подчинённых и назначить на его место другого. Жизнь продолжается со смертью любого из нас, тем более война. Я не успел толком переговорить с Петроевичем, как уже знакомый мне Дютан пригласил меня к министру. Как капер, я был человеком достаточно вольным. Это стройвые офицеры обязаны со всех ног спешить к позвавшему их начальству. Прочим, в эти времена даже они обычно шест, или не торопясь, у людей адворянское достоинство. Да только всё равно меня никто не ждал. Сам же остал женщина у Мишеля, а уж кабак от меня никуда не убежит. Мне без этого, мне без того надоело едва ли не каждый день пить вино. Пусть даже по чуть-чуть за обедом. Неалкоголик же я в конце концов. А лучше тогда к министру. От чего бежишь? На то и напоришься. Поршатрен первым делом велел внести, принести на вина, совсем как мой соотечественник добавил при это сознание. Сегодня обязательно надо выпить. Я только вздохнул, что у ношурик в отделении милиции, и потянулся к поданому бокалу. Его величество, в этих словах Поршатрен поднял взгляд вверх, будто король-солнце восидал на облаке рядом с Богом. Изволил подписать указ о вознаграждении за уничтожение адской машины англичан. Бьюз за здоровье нового капитана. Оказывается, обычай обмывать звания родился отнюдь не в России. Повод-то какой? Наверняка с появлением званий появился и обычай их обмывать. Где-то в древнем Риме у Греции до центуриона вроде бы не додумались, по-моему. Но приятно. Особенно если учесть, что по моей просьбе в новом патенте не было ни слова про флот. Дело в том, что года три тому назад паршантрен совместно с военным министром Луа не из чего решили заменить флот корпусом береговой обороны. Толку от данного мероприятия не было никакого. Однако в моем случае малопонятное мероприятие позволило получить не морское, а сухопутное звание. По ветру любовь Петра к флоту, я старался сделать всё лишь бы предстать в дальнейшем обычным пехотным офицером, видевшим море издалека отдых. Не хочу, добавок к моим нынешним похождениям ещё и народней проводить время на шатких палубах. Не хочу. И я десантник, а не моряк. И шторма давно сидят у меня в печонках. Воевать надо на суше. А воду пусть забирают желающие. И в войне приятно, что награждены мои соратники. Если наши бывшие бизнесмены могут заняться бизнесом в новых условиях, кое какой капитал есть. Маленькие припетры подарно не пропадут, а уж Ордило с его золотыми руками пойдет на вес золота. То нашей Троице предстояла служба, и лучше начинать ее не с нуля, а уже человеком с некоторым положением. На слово никто не верит, зато в наличии у каждого будут соответствующие бумаги. Мне хочется поскорее обрадовать приятелей, однако уйти едва получив награду неудобно. Поджатранс с интересом расспрашивает о походе, покачивает головой, затем одним движением брови пораждает слугу вновь наполнить бокал. Я рад, что не ошибся, у вас, капитан, такие люди, как вы и Жан-Барт, способны на чистоту истории торговли англичан. Остро велик, замечаю я, а то решишь, что вас двоих вполне хватит для полной блокады врага. Да часто всегда надо переоценить силу подчинённых, а уж возложить неподъёмные задачи это вообще свято. И потом разводить руками и недоумённо думать, почему же не получилось. Судя по рассказам Жан Бард, действительно был готов воевать в любое время и с любыми врагами Франции. И я? Нет. Надоел. Покорно выпивая за мудрейшего короля, за дальнейшую удачу Между делом довольно прозрачно намекая, мол, было бы неплохо, если один из захваченных купеческих кораблей купят мои хорошие знакомые. А люди старались, помогали мне в невинном морском труде, надо их торы как-нибудь отблагодарить. Надо бы их оставить при себе на время войны, довольно ризонно замечает Поншартрен. Они уже давно мечтали заняться коммерцией, и ещё со времени нашего карибского вояжа я им обещал посодействовать. Ладно, раз уж так хотят, сегодня министр на редкость покладист. Уже раз король поблагодарил, то не бужь и его сподвижнику поступать иначе. Главное дело сделано, и я уже собираюсь подняться и вежливо отклониться, когда министр сообщает: "Мой совет вашим людям. Скоро из Дюнкерка в Норвегию в ночь пойдёт караван за зерном, очевидно, последний. Они успеют" Я знаю, что шансы пройти в одиночку не велики. Сышка много у Франции врагов, а друзей почему-то нет. Норвегия хотя бы нейтральна. Ольшатрен задумчиво смотрит на меня, не иначе вновь хочет нагрузить каким-либо делом. По нашим данным, союзники твёрдо решили не пропустить торговцев. Они вновь готовят для нападения целую эскадру. Предыдущая была с успехом разбита. Но это не значит, что повезет во второй раз. Удача в войне переменчива. Я готов идти во охранение, пусть не хочется, только не бросать же Юрку. Судя по тому, как на мгновение блеснули глаза министра, свои цели он достиг. И я сам вызвался идти в море. Но не очень понимаю, почему на мою скромную персону делается такая ставка. Или покойный Жерве успел наговорить обо мне как о непобедимом герое. Охранением будет командовать капитан первого ранга Жан Барт. Воступите под его командование. Слушаюсь. Давненько я не был в чьём-то распоряжении, наверное, отвык. Только претендовать на должность глупо. Барт моряк известный и отважный, а уж здешние воды знает кара, да лучше меня. И актов в Либустье, одиночные нападения, взятия добычи, налёты на прибрежные гава, да? А уж командо от целым соединением это явно не по мне. До улицы Кшербура начинает темнеть. Идти в свой одинокий гостиничный номер уже не хочется. Я не жалею, что на некоторое время избавился от своей странной семьи. Им меньше переживаний, да и мне спокойнее. В поместье Мишеля хорошо и безопасно. Приморские города постоянно живут в ожидании возможных налётов англичан. Трагедия Сен-Маула слишком свежа в памяти, и никто не может гарантировать, что она не повторится в другом месте. Новую адскую машину соорудить не так сложно. Запасы пороха у британцев должны быть большими, так что лучше я поскучаю в одиночестве, чем подставлять моих женщин под возможные последствия варварских действий англичан. Я совсем было собрался навестить Флишмана, сообщить желаную новость, однако вовремя вспомнил, что человек только пришёл с моря и в отличие от меня Лену он никуда не отправлял. Неудобно беспокоить в таком случае. Ничего, сегодня ему не до радостных известий, а уж завтра с утра поведаю о словах морского министра. Где искать остальных не знаю, только догадываюсь. Так смутно-смутно. Куда первым делом идут моряки, когда порт и чужой, чужой и семьи в нём нет? Правильно. Но Кобаков шервوري много. Разбивают приморские города без них, да и вообще города. Выбор настолько велик, что впору надолго задуматься. Думать неохота. Я направляюсь в... Никак не удашусь, не удастся заполнить название. Если же бредущие времена не мог, то стоит изменять привычки в нынешние. А в общем одно из самых дорогих заведений в городе. Мои друзья и соплаватели частенько бывают непривередыми на берегу, особенно когда поход прошел удачно. Неудачно же как-то и не припомнится. Я оказался прав, даже больше, чем прав. За отдельным столом восседают не только Григорий с Константином, с ними к некоторому моему удивлению семейство Флейшманов в полном составе, в том смысле, что оба и Юрка и Лена. Единственная дама за столом выглядит прекрасно. Или красно ославца привычного комплимента. Хотя комплимент я, разумеется, говорю, мне не сложно, ей приятно. Я давно заметил, что внешность женщины сильно зависит от настроения. Сегодня Леона явно счастлива, поэтому неужно привлекает взоры остальных посетителей. Пьянствуете? А где же Жанжак, интересуюсь я, принимая из рук друзей бокал. Как догадываюсь, не последовал у вдушки, а может у морячки усмехается Фришман, а затем с театральным вздохом сообщает: "Это мы люди порядочные, семейные. Ничего такого даже в мыслях не держим". Судя по всему, Лена реагирует на вздох самым естественным женским образом и заметно щиплет Юрку за ногу, хотя вид у неё по-прежнему довольный. Так и экзекуция между делом. Что бы шутил, но помнила в подобные шутки всё должно быть пра- Да, тяжело, эта доля добропорядочного Семенина в толфлиш, вздыхаю я. Придётся тебе, Юра, отправляться в Норвегию за зерном. Семью ведь кормить надо. Я не птичка с притворным возмущением немедля заявляет Лена. Зато толфлиш он преображается. Он сразу становится деловит, хотя до конца в исполнении мечты поверить не решается, и голос его звучит по-прежнему. Зерно продадим и мясо купим. Только в карманах я много не унесу, да и в шлюпке от силы несколько мешков поместится. От корабля ты, значит, отказываешься. А мне его предлагают, с чисто еврейскими интонациями спрашивает Флейшман. Не предлагают, но готовы посодействовать, любой из двух на твой выбор. Передо мной возникает блюдо с тушёным мясом, и я вдруг чувствую, что порядком голоден. Нет, Почертин определённо не русский человек. Выпить предлагают охотно, а закусить никогда. Наверно, у Людовика манер набрался, по давней французской традиции короли вкушают пищу в одиночестве. А любой утащает её. И я не сомневаюсь, что он давно выбрал и даже знаю какой. Вместо ответа я киваю. Говорить с набитым ртом трудно, да и надо блюсти манер. Так надо обмыть. Шули охтянется к целой батарее бутылок с тулящих, главным украшением стола. Обмывать будем после аукциона. Я наконец поражёвы. Сегодня есть другой повод. Четыре пары глаз скрещиваются на мне. Разумеется, я же не сообщал им о договорённости. А я достаю принесённые с собой бумаги, легко нахожу нужные и довожу до всеобщего сведения. Его величество в своей несчастливой милости постил вниманием уничтожение адской машины англичан и повелел произвести в чин лейтенантов доблестных Ойнд. Нам же остаётся выпить за них. Ваше здоровье, лейтенант Сорок. Ударение остолён на первом слоге. Хотел перевести фамилию на французский, как перед этим перевели мою. Но пие определённо не заучить. Вот и пришлось оставить кости почти при родной. А зато Григорию повезло больше, и я с удовольствием добавляю, ваше здоровье, лейтенант Ширак. Как я и ожидал, эффект ошеломляющий. Кто? Ширак. Шираку в королю было вымолвить сложно, но ничего, Григорий, зато возможно в грядущем президенте будет течь твоя кровь. Это мы люди простые. Ребята недоверчиво разглядывают патенты. Так мы что, сравнялись в чинах? Ширак даже вроде обиделся за командира. Почему сравнивались? Отныне мне возвращено прежнее звание капитана. Я поднимаю бокал и провозглашаю: "За нас, мужики!" Только когда бокалы осушены до дна, Григорий возвращается к своему новому документу и покачивает головой. "Шират, надо же, и кто только выдумал!" И я скромно молчу, а уже в следующий момент Флешман с Рокиным дружно разражаются хохотом. Но вам остаётся присоединиться, что мы и скрыно делаем. Нет, хорошо, действительно хорошо. А лишь только интересно, я стану хоть когда-нибудь майором?